Глава 24. Все меняется. Доневской потагонки, названной встречным рабом, чьего имени Илья так и не узнал, ткацким труд дружинники, к их собственному удивлению, доехали без всяких проблем. Впоследствии выяснилось, что приграничную полосу неуда решили бросить без боя, ограничившись лишь призванными задержать наступление людей отрядами добровольцев. Вроде того, что защищал башню. Уже на следующий день разведка подтвердила верность этого предположения. Летчики обнаружили крупные неотские отряды и начавшиеся земляные работы у Айкаргена. Оставшись практически без армии, маги-северяне не стали цепляться за границу Крейса, понимая всю бесполезность этого намерения. Вместо этого они делали то, что реально могли осуществить. Собирали ополчение со всех окрестных земель, избивали в боевые группы, отступающие части и выходящих из окружения магов, готовясь всеми силами защищать свой клановый центр. Ирония судьбы. Прошлой осенью под Алмией имперские войска делали то же самое, пытаясь остановить наступающих неодов. Но обо всем этом Илья узнал потом. А в тот вечер он впервые увидел неудский лагерь, знакомство с которым добавило ему пищи для размышлений. Танки с разведчиками въехали в него по дороге прямо с марша, без всякого сопротивления. Брошенный неудами объект до последнего продолжал исправно работать, производя продукцию, как будто и не было поражения и прорыва имперских войск. Первое, что Илье бросилось в глаза – так это очевидное сходство объекта то ли с военным городком, то ли с концлагерем. Длинный забор вокруг лагеря, правда, был без вышек и колючей проволоки и выглядел хлипко. Какие-то высокие жерди с густо разросшейся вокруг них живой изгородью и странными амулетами на шестах через каждые несколько метров. Тронс не советовал подходить к нему близко. Амулеты, оказывается, были сторожевыми – Настроенными на человеческую ауру А в зарослях изгороди жили быстрые юркие змеи с парализующим ядом Призванные обездвижить пытающихся перебраться через запретную черту рабов Патагонки Да и шипы на кустах изгороди, по словам мага, могли быть отравлены Так что дружинники танковым тараном просто вынесли массивные деревянные ворота И въехали внутрь, оказавшись на центральной улице лагеря Справа и слева вдоль нее стояли прямоугольные деревянные двухэтажные бараки, а упиралась она, судя по всему, в здание самой патагонки: Здоровенная, приземистая, из красного кирпича и с неизменной неудской башней сбоку. Почему-то оно смутно напоминало Илье дореволюционное здание текстильной мануфактуры в подмосковном Серпухове, такое же бесконечно длинное, Унылая и безрадостная, словно тюрьма. На улице бойцы увидели первых людей. Отряд десятков два мужиков в свободных черных рубахах и штанах военного кроя. Неуловимо похожих на чоповцев из далекой Москвы. Только вот на поясах этих чоповцев висели здоровенные плетки и короткие дубинки. «Похоже, нас приветствует охрана Патагонки», – проинформировал Илью Тронс. — Надсмотрщики, следят за порядком и трудовой дисциплиной. — Тоже рабы? — спросил для порядка бывший студент, перехватывая автомат на изготовку и готовясь ставить щиты. — Ага, на севере свободных людей почти нет. Идиотами охранники не были, но их реакция на имперских солдат показалась Илье необычной. Практически никаких эмоций, кроме удивления. Ни о каком сопротивлении не было и речи. Увидев танки на территории Патагонки и вооруженных автоматами гвардейцев, охранники кланялись и охотно поднимали руки в горку. Удивленно таращись на боевые машины и имперских бойцов. Защищать хозяйское добро они не спешили. Радоваться освободителям, приветствовать их и вступать по своей инициативе в разговоры – тоже. У Ильи появилось ощущение, что его бойцы воспринимаются местными людьми не как принесшие избавление рабам свободные собратья, а как телепортировавшиеся в их замкнутый мирок боевые рептолоиды с планеты Флюк, от которых вообще хрен знаешь, чего ожидать. Но, скорее всего, ничего хорошего». «Тронс, тебе и карты в руки!» – обратился Илья к магу, несколько озадачившись вопросом, что ему делать дальше. «Воевать вроде не с кем, нести добро и причинять справедливость – тоже непонятно, как и кому». «Поговори с ними, поспрашивай насчет неудов. Посмотрим, как тут что. Разведаем». «Я сам толком ничего не знаю, командир», – покачал тот головой. — На севере бывать не приходилось, только слухи всякие слышал. — У нас все не так, да и я давно не был в Крейсе. — но хорошо, как прикажешь Яру. — Эй ты, иди сюда! — повелительно крикнул он на неудском ближайшему мужику с вышитым зеленым иероглифом на груди. — Ты кто? — Старший охраняющий раб Нимс, господин Мак тут же склонился в глубоком поклоне тот. «Неуды в трудлагере есть раб?» «Нет, господин. Господин, управляющий с семьей, изволили после обеда последними уехать». «Кто сейчас старший на объекте? Какие у вас распоряжения?» «Главный сейчас хозраб-распорядитель Кеумс господин. Управляющий перед отъездом велел всем работать как обычно». До конца дневной смены еще два часа. «Хорошо, найди мне немедленно Кеомса и вместе с ним выполняй указания господина имперского ярла», показал тронс на Илью. «Беспрекословно и со всем старанием, если хочешь жить». Кеомс сыскался довольно скоро. Толстенький невысокий человечек в зеленых штанах и в вышитой синей рубахе сам сбежал к дружинникам со ступенек крыльца башни. Не спорить, не препираться он не стал. Как и все рабы, с которыми Илья разговаривал в крейсе, он кланялся и выполнял приказы господ-бунтовщиков. Разве что другие так угодливо и заискивающе не улыбались и не говорили с бывшим студентом столь откровенно подхалимским тоном. Впрочем, на эти мелочи Илье было плевать. Не до того. Больше всего Илью поразили цеха. Длинные просторные помещения были плотно заставлены ручными ткацкими станками с небольшими проходами между ними. И за каждым станком работал человек. От детей лет 7-8 до стариков и старух. Производило все это дичайшее впечатление. Станки были примитивнейшими, без малейшей механизации. Из дерева, веревок, блоков и рычагов. На них даже педали не всегда были. Полная архаика. Но их было много, возможно, больше тысячи. неоды просто собрали множество людей, вручили каждому по станку и заставили рабов круглосуточно ткать полотно. Каждого на своем ручном станке. Ага. Примерно в тех же условиях, что и ткачи – работали в своих цехах портные закройщики. За примитивными верстаками сотни людей-рабов вручную иголками шили из ткани одежду. Нигде не наблюдалось даже простейшей швейной машинки. В огромной фабрике собирались тысячи людей, занимавшихся, по сути, примитивным ручным трудом. По словам Кеомса, вся жизнь раба на Патагонке проходила по расписанию. Как объяснил хозраб, рабочая смена длилась 12 часов в сутки, днем или ночью. Выходной – один раз в 20 дней, для санитарных надобностей, и чтобы поменять для рабов дневную смену на ночную или наоборот. 2 часа в сутки рабу давали личные нужды, 7 часов на сон, полтора часа на еду и полтора на общественную жизнь. Под общественной жизнью понимались обязательные, прославляющие Крейс и счастливую рабскую долю, коллективные песнопения перед работой и молитвы небесам о здоровье хозяина и его семьи после работы. Были и другие ритуалы для привития покорности, вроде 10 минуток хозяйской заботы, с выдачей перед ужином, выполнившим дневной план работникам небольшой порции спиртного или вручение значка «Лучший раб смены». лагерь работал по заказам армии Крейса. И даже сейчас при Илье рабы не прекращали работу ни на минуту, выдавая на гора полевую форму для неотской армии. Лица у людей были серые, безжизненные и усталые. Движения автоматические. Они даже не проявляли особенного любопытства к дружинникам. Для рабов Патагонки дни и ночи давно слились в один бесконечный рабочий день с редкими перерывами на сон. Мир за стенами лагеря казался этим людям фикцией, которую мало кто из них видел. Не то чтобы неудо своих рабов так уж мучили. Хотя здания для экзекуций скандалами, специальными лавками для порки и прочими неприятными приспособлениями для наказания тех, кто допускает брак – нарушает дисциплину и не выполняет план, Илье тоже продемонстрировали. Но разваренная ячменная похлебка на ужин в столовой, ложку которой Илья из любопытства попробовал, была пусть с редкими волокнами мяса, но щедро заправлена маслом, вполне приемлемо на вкус и сытное. Хлеба к ней рабам давали в сколько съешь, но вынос еды карался нещадной поркой. Готовить самим еду и есть вне столовой людям строго воспрещалось. Больничные корпус и ясли для детишек в трудлагере имелись. В бараках поддерживалась чистота. Каждому рабу была положена тумбочка и кровать. А семейным даже отгороженные тканью закутки по 8 квадратных метров на человека. Выживать было можно. Трудлагерь не концлагерь. Неуды не стремились убить рабов. Их целью было выжить из людей все соки, пока те трудоспособны. Выживать – да. Жить долго – нет. Поэтому Илья не удивился короткой продолжительности жизни рабов на Севере. Просто нет смысла так жить. Работа от ясельного возраста и до смерти с перспективой сгореть в специальной яме для кремации тел рабов за забором трудлагеря после нее – Вот и все, что обещали людям неуды-северяне. Сомнительную карьеру в привилегированных рабах, поварах, охранниках и начальстве трудлагеря, жизнь которых была полегче, надо было еще заслужить. Насколько Илья понял, на теплые места в трудлагере обычно попадали дети домашних рабов и обслуги, бастарды от неудов и рабынь и прочие любимчики. Но самое ужасное – Илья не знал, что делать дальше. По словам Кеомса, еды в трудлагере осталось на неделю. Работу Патагонки хозраб-распорядитель был готов остановить хоть сейчас. Все равно сырья было немного. Выполнять приказы имперцев вместо неудов? Да без проблем. Ему все равно, кто власть. Он лишь раб и выполняет приказы. Объявить рабам, что они теперь свободны и могут идти куда хотят – Можно и это, но... А как это бывает, что люди свободны? А куда они пойдут и где их ждут? А кто их отныне свободных будет кормить? Господин Ярл Илья будет их кормить? Если нет, то, может быть, они подождут возвращения хозяев, а объявлять свободу пока погодить. Задавались эти вопросы совершенно серьезно, без издевки, со всей почтительностью. Но Илья понимал, что ответить ему нечего. Ни о каких программах помощи рабам Севера он не слышал. Что с ними делать, бывший студент не знал. Радио и газеты «Империи» любили говорить о том, что имперская армия несет людям Крейса свободу. Вот он и принес ее на броне танка в эту потагонку. А дальше что? А вот хрен его знает. Свое дело он сделал. Разведку произвел и приказал остановить работу трудлагеря. А об остальном пусть думает Тольмс с Добричковым. Должны же быть у имперского руководства какие-то планы на этот счет. Вернулись в расположение дружины разведчики почти затемно. Илья приказал передать радиограмму о результатах разведки в штаб корпуса, наскоро поужинал, проверил охранение и посты у разрушенной башни, и, разобравшись с делами, лег спать в одной из комнат в бараке за башней, приготовленной для них Аей. Жены пока не было. Хозяйственная ведьма, предварительно отправив имперских корреспондентов самолетом обратно, вместе с остальными танами дружины до глубокой ночи разбирала и описывала ценности из захваченного обоза, как заправский старпом на пиратском корабле. Надо сказать, делала она это при полном одобрении бойцов и командиров, каждый из которых мог рассчитывать на свою долю. Пусть не сейчас, так потом, когда удастся продать добычу. Шикарные ковры ручной работы. Посуду из серебра и тончайшего магической закалки фарфора. Неотские бытовые артефакты. Магические светильники. Зачарованную от холода и жары одежду с ультамитовыми вставками и прочую роскошь. Илья, выступив перед бойцами, справедливый дележ разрешил, заявив, что каждый получит свою долю от общей добычи дружины. «Но если кого-то поймают на крысятничестве или мародерке неотского добра втихуя от товарищей, то пусть пеняет на себя. В трибунал обращаться не будут». «У Аи с Лимой много интересных заклятий и зелий. Надо же их на ком-то опробовать, кого не жалко». Яру понимал, что многие из бойцов, особенно выходцы из простонародья, откровенно бедны. Порядки в империи далеки от социалистических. Война – это хоть какой-то шанс подняться. Его бойцы так или иначе будут брать трофеи. Если он не хочет, чтобы они превращались в крейсе в барахольщиков и мешочников, запрещать бессмысленно. Нужно возглавить процесс. Следующий день никаких особых новостей не принес. Через пограничную реку саперы навели мост, и во второй половине дня на территорию Крейса начали переправляться другие дружины Нельского танкового корпуса. По радио передали, что после двухдневных боев освобожден Талич, последний крупный имперский приграничный город в полосе их наступления. А на юге продолжаются упорные оборонительные бои, Неуды остановлены недалеко от Талгарска. Вперед ушла разведка корпуса. На неудском берегу стала накапливаться техника. Предстояло вскоре штурмовать Айкарген, и добрячков концентрировал силы. Илья ждал приказов, но сам пока Хевдинга не вызывал. Когда надо будет, про него вспомнят. Однако пока распоряжения от подполковника не было. А потом и вовсе стало не до них. О том, что Налвея и Иллирия вторглись в Наданию, диктор официального имперского радио сообщил рано утром. Сообщение было скупым. Сегодня, второго дня первого месяца лета, без всякого объявления войны, объединенный военный флот Налвейско-Иллирийского союза вошел в Южно-Имперский порт Интон, подавив огнем портовый форт и потопив оказавший ему сопротивление два имперских военных корабля. Началась высадка оккупационных войск. Город и порт Интон империей потеряны. «Следите за дальнейшими сообщениями». Короткое сообщение сначала вызвало у дружинников оторопь, быстро сменившуюся возмущением и гневом. Бойцы считали себя преданными. Как же так, пока они насмерть воюют с магами за само будущее человечества, и лирийцы с налвейцами решили ударить им в спину, выступив на стороне врага? Как такое вообще могло произойти?» Отщепенцы рода человеческого на других континентах спелись с магами и решили погубить их родину и отнять у людей свободу. Так они еще не знают, на что способна имперская армия. Предатели умоются кровью вместе с магами. Злость и даже ненависть к оккупантам распространились по войскам мгновенно. Даже на Илью стали коситься». Хотя своему ярлу никто из бойцов, упреков по поводу его налвейского происхождения, высказать не решился. Репутация защитника говорила сама за себя. А о том, что он и его товарищи никакие не налвейцы, знал лишь костяк подразделения. Бойцов, взятых в дружину после выхода из окружения, о происхождении землян не предупреждали. Однако, понимающие, что к чему дедушки подразделения... Быстро заткнули рты, начавший было болтать лишнее молодежи. Сам Илья срочно связался с Добрячковым, но тот пока не мог сказать ничего конкретного. Единственное, что ему известно точно, наступление на Айкарген пока отменяется. Корпуса ждут догоняющий их имперскую пехоту ромта и готовятся повернуть на юг. Приказ Главконунговода Через день с официальным обращением к армии и народу по радио выступил сам вот. Но сообщение главконунга было настолько невнятно и непонятно, что все только сильнее запутались. Главконунг заявил, что Иллирийско-Налвейский союз вчера объявил войну Крейсу и выступает, как и империя, противником-магом в этой войне. Произошедшее в Интоне – досадный инцидент не означающий наступление автоматического состояния войны между империей и союзом двух континентов. Временная оккупация Интона, Техлова, Лотрова и ряда городов поменьше на юге империи предпринята налвейцами и для разворачивания союзнических войск в тылу южной группировки неодов и является печальной необходимостью для борьбы с общим противником. Также известно, что войска Союза высадились в самом Крейсе, на его юге, захватив Тойнлит, клановый центр на побережье Южного Крейса, и открыв Второй фронт в войне с Неудами. Всем сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Руководство держит ситуацию под контролем и требует от каждого бойца и гражданина империи выполнять свой долг. Общее мнение дружинников после выступления открытым текстом выразил Вайсер. «Да это полная хрень!» – долбанул он кулаком по столу, когда совещание закончилось. «Мотные дела творятся, очень похожие на предательство», – обвел взглядом танкист, собравшихся послушать передачу в штабе дружины офицеров. «Да что это за союзнички такие?» которые с боем оккупировали часть имперской земли, спрашивается. Какого хрена происходит в столице и Ставки? Они там что, с ума все посходили? Но самое главное, где, блин, император? Почему о нем как будто забыли? Почему молчит Валтер, когда его слово ждет вся страна? Ответов на эти вопросы Илья в дружине так и не узнал потому что рано утром следующего дня за ним с Аей прилетели старые знакомцы. Чего-то подобного Илья ожидал давно. Если честно, не могло их везение длиться вечно, как бы землян не прикрывал Тольм и не старался добрячков. Но произошло все неожиданно, как это обычно и случается с крупными неприятностями. Сначала Илья услышал звук мотора и увидел в окно, как на ровное поле у башни садится знакомый транспортный самолет. Легонько потрепав за плечо, парень разбудил спящую аю и начал одеваться. «Кажется, к нам посетители, дорогая. Киношники, что ли, опять прикатили? Или сам Добрячков пожаловал? Пойду, встречу гостей!» «Я с тобой!» – зевнула в постели ведьма. «Подожди минутку!» «Хорошо!» Парень подхватил со стола автомат и привычно взял под контроль поток магии ультамита. «Жду Ая!» Однако едва не успели одеть форму, как в комнату постучал один из часовых, дежуривших у занятого под штаб здания. «Господин и госпожа Яру, К вам из столицы пожаловали!» Голос у бойца за дверью был какой-то неуверенный и даже испуганный. «Целый Хевдинг с сопровождением! Сюда идут!» «Поезд заходит!» – распорядился Илья. Причину волнения бойца он понял сразу, как только дверь открылась, и он увидел гостей. «Господин Кайтер!» – поприветствовал улыбкой главу столичного спецотдела «Защитник». Здравия желаю, господин Хевдинг. Рад вас видеть. Давно не встречались. Какими судьбами в нашем захолустье? Илья постарался, чтобы его голос звучал ровно. Хотя все было понятно даже ежу. Пришли за ним с Ай. Больше тут такой столичной пташки делать нечего. Я по делу, господин Ярл Ильтентами. Слегка улыбнулся в ответ главный спецотдельщик кивнув в знак приветствия. «Или правильнее будет сказать Ярл Илья Тихомиров из Москвы?» По-русски с сильным акцентом спросил парня Хевдинг, стоя в дверях в окружении двух вооруженных автоматами инквизиторов с детекторами магии на поясах. «Пожалуйста, пройдемте с нами, Ярл. Госпожа Яна, вы тоже. Мы арестованы?» Не сходя с места, спокойно спросил Илья. Непосредственной опасности он пока не видел никакой. Щиты поставлены. Силы у него столько, что он может изжарить молнии всех троих представителей спецотдела, не сходя с места. Они даже мама не успеют сказать. И это не считая Аи, которая тоже боевой маг не из последних. Сдать вам личное оружие? «Что вы, господин Ярл!» – развел руками Хевдинг. «Кто же будет вот так в наглую арестовывать героев империи, да еще таких особенных? Но я вам настоятельно рекомендую подчиняться моим приказам. Вас срочно ждут в столице. Вызов совершенно неотложный. Не советую делать глупостей. Я должен связаться со своим командованием, отрицательно покачал головой Илья. «Не имею права оставлять дружину без согласования с Хевдингом Добричковым», закончил фразу Кайтер. «Еще бы! Понимаю тебя, Яру! Ох, как я тебя понимаю! Держи это тебе от него!» Протянул он Илье сложенный листок бумаги. Развернув его, защитник увидел короткую записку, написанную по-русски знакомым почерком подполковника. «Илья и Ая, делайте, что вам говорят. Можете рассказывать обо всем. Не время говорить об ультиматумах кому-либо. Пришла пора открыть карты. Увидимся в столице. Ваш Иван Сергеевич Добрячков». «Хорошо», – кевнул Илья, пряча записку в карман. «Я все понял». Но мне нужно некоторое время, чтобы раздать приказы командирам Хирдов на время моего отсутствия и назначить заместителя. Будьте добры подождать. Безусловно, согласился с ним Кайтер. Минут двадцать у вас есть, господин Яру, но не больше. А потом добро пожаловать на борт, время не терпит. Нас уже ждут в Алмии, машина для пересадки в Нельске готова. «Пора лететь!»